Освободившееся место принадлежало избирательному округу, расположенному в лондонском районе Вестминстер. В этом районе находится палата общин и многие правительственные учреждения. Консервативные друзья Черчилля, лорд Биркенхедд, Остин Чемберлен и лорд Бальфур, обратились с просьбой к консервативной ассоциации Вестминстера принять Черчилля в качестве своего кандидата. Однако если руководство консервативной партии проявило готовность иметь дело с Черчиллем, то большинство ее рядовых членов все еще относились к нему отрицательно. Вестминстерские консерваторы заявили, что они выставят своим кандидатам не Черчилля, а капитана Никольсона, племянника уходившего в отставку депутата. Желая помочь Черчиллю, лорд Биркенхед Опубликовал в газете *Санди Таймс* письмо, в котором доказывал необходимость его возврата к консерваторам. Черчилль писал, он всегда был консерватором в душе. Он никогда не порвал бы свои связи с партией Тори, если бы консервативный премьер-министр Артур Бальфур в свое время предложил ему место в правительстве. Вероятно, Биркенхеда все же смущало то, что на основе его заявления сообразительные люди легко могли заключить, что и возвращение Черчилля к консерваторам также объясняется карьеристскими соображениями. Чтобы рассеять это впечатление, он писал, что Уинстон никогда в жизни не изменил ни одному своему другу. Навязать кандидатуру Черчилля к консервативной ассоциации Вестминстера Все же не удалось, но это его не остановило. Он решил драться за парламентское место и против желания местной организации консерваторов выставил свою кандидатуру как независимый антисоциалист. Поступая таким образом, Черчилль ставил себя в сложное положение. Он рвался обратно к консерваторам и в то же время на выборах выступал против официального консервативного кандидата. Неувязку надо было как-то объяснить. Моя кандидатура, говорил Черчилль, никоим образом не враждебна консервативной партии или ее лидерам. Наоборот, я признаю, что эта партия должна в настоящее время стать главным центром, вокруг которого будут концентрироваться все противники либералистской партии. Газета Times писала. Консерваторы Вестминстера выбрали Никольсона как своего антисоциалистического кандидата. Вторжение Черчилля представляет собой попытку подорвать его шансы. Какой же после этого Черчилль антисоциалист? Черчилль парировал этот вопрос следующим заявлением. Затронут важный общественный принцип. Не должно быть возврата к дням, когда избирательные округа сохранялись за отдельными семьями и находились у них в кармане. Неправильно, чтобы избирательный округ Вестминстера передавался из рук в руки, как если бы он был частью гарнитура мебели, передавался от отца к сыну или от дяди к племяннику.